Седьмое. Родовые задачи-таланты. Точки Е, З, Ж, И и производные Е1, Е2 и так далее. Тринадцатый арканов в судьбы олицетворяет глубокие необратимые перемены, завершение одного этапа жизни и приход к следующему. Это символ трансформации во всех ее проявлениях, от внешних событий до внутренней эволюции личности. Обладатель этой энергии приходит в мир не для того, чтобы прожить одну условно ровную биографию. Его путь — это череда полных перезапусков. Старые формы себя, ролей, убеждений сценариев постепенно отмирают, чтобы на их месте рождалось нечто новое, более зрелое и осознанное. Такой человек способен буквально прожить несколько жизней в пределах одного воплощения. Он может быть карьеристом, затем духовным искателем, позже наставником или художником. Каждый раз заново осмысляя свое предназначение и ритм жизни. Эти переходы не случайны, они встроены в его судьбу. Жизнь будет сама инициировать моменты обнуления через кризис и потери, расставания, внезапные завершения, и каждый раз его задача не сопротивляться, а осознанно проходить через разрушение, превращая его в этап просто. Особое значение для обладателя 13 аркана имеет работа над собой. Это не просто внутреннее развитие, а необходимость, кармически обусловленная. Человек сталкивается с вызовами, которые требуют преодоления слабостей, отживших реакций инертных установок. Он словно проходит череду испытаний на зрелость, каждая из которых направлена на очищение сознания и усиление внутреннего стержня. Также важно, что энергия 13-го аркана распространяется не только на самого человека, но и на его окружение. Он часто становится катализатором перемен для других, Его пример вдохновляет. Его слова могут перевернуть чье-то мировоззрение а его присутствие спровоцировать переосмысление у тех, кто рядом. Это не всегда комфортно для окружающих, но крайне важно для их эволюции. Таким образом, главная задача обладателя 13-го аркана научиться не только принимать трансформации, но и становиться их проводником. Его сила в умении завершать без страха, отпускать без сожалений и начинать с чистого листа. Никак как проигравший, а как обновлённый. Какие ошибки совершили ваши предки? Первое. Цепляние за мертвое. Не умели вовремя отпускать отношения, места, привычки, устаревшие роли. Сидели на руинах, боясь перемен вместо того, чтобы завершить и идти дальше. Второе. Подавление трансформаций. Боялись изменений в себе и детях, не давали меняться, взрослеть, отделяться. Контролировали, удерживали, замораживали процессы, вызывая психологическую стагнацию в роду. Третье. Жестокие и резкие обрывы. Прерывали отношения, судьбы, жизни, без понимания и любви, разводы, ссоры, изгнания из семьи, насилия. Все в духе «рублю с плеча». Четвертое — непрожитые потери, гибли на войнах, в репрессиях, от болезней, но не было ритуала прощания и памяти. Энергия смерти застряла в роду, не была интегрирована, передается как тревожность, бессмысленность, внутренний холод. Пятое — замалчивание тем смерти и боли. Не говорили о потерях, смертях, травмах, прятали боль, делали вид, что все нормально и передали это как внутренний запрет на проживание кризисов. Шестое. Подавленное горе и страх смерти. Не оплакивали, не отпускали, а держали в себе. Потомки чувствуют этот невыраженный траур, как фоновую тревогу или вину за что-то. Седьмое. Жертвенность безосознанности. Сами себя обнуляли ради других из страха, долга, стыда, отдавали все, но без любви к себе, создавая программу «Я ценен, только если жертвую собой». Восьмое разрушали без восстановления, сносили старое в отношениях жизни Роди, но они создавали новое взамен. Потомки унаследовали энергию пустоты, отсутствия смысла, постоянного после разрушения ничего. Девятые убегали от обнуления, держали за стабильность, даже если она была гнилой. Не проживали личные смерти, кризисы, распады, а затыкали их работой, алкоголем, молчанием, депрессией. Десятое. Передали страх изменений как норму. В роду могли говорить «лучше пусть будет плохо, но привычно». И теперь у потомков ужас перед любыми переменами, даже если они к лучшему. Как это проявляется в последующих поколениях? Первое. Страх любых изменений. Появляется иррациональный страх начать сначала. Сменить работу, город, уйти из разрушительных отношений. Второе. Жестокое удержание контроля, желание все просчитать, невозможность расслабиться, гиперконтроль жизни своей и окружающих. Третье. Оцепенение перед выбором, застревание между завершением и началом. Вижу, что пора уходить, но не могу решиться четвертая паника при утрате, переживание потери с неадекватной интенсивностью, будто рушится весь мир даже при мелком разрыве или увольнении. пятая боязнь отпустить людей и роли, склонность держаться за токсичных партнеров, быть спасателем в ущерб себе, жить по инерции. Шестое – подсознательное разрушение всего нового, стартуют проекты или отношения, но быстро сливаются, будто есть внутренний запрет на новую жизнь. Седьмое – ощущение, что любое завершение – трагедия, резкое снижение энергии, депрессия и внутренний коллапс при любом завершении этапа. Восьмое – переход в автодеструктив, самосаботаж, зависимое поведение, кризисы как способ неосознанной трансформации через разрушение, а не рост. Девятое – ожидание краха даже в благополучии. Как только все хорошо, появляется тревожное ожидание, что все рухнет или я достоин. Десятое – саботаж духовного роста, подмена трансформации внешней активностью, имитация развития без внутренних изменений. Одиннадцатое – повторяющиеся сценарии внезапных потерь, крушение семей, бизнеса, здоровья, на пике успеха или счастья, как родовой цикл разрушения. 12 -е, отрицание смерти, старости и утрат, подавление тем конца в семье, избегают разговоров о потерях, не отпускают умерших, не проживают траур. 13. -е. фиксация на прошлом. Жизнь вчерашним днём, невозможность отстаивать старые травмы, обиды, нереализованные мечты. 14. -е. стыд за желание начать заново, установка «я должен терпеть до конца», как результат родовой привязки к жертвенности и отказу от обновления. 15. -е. неосознанная передача программ детям, подавление инициативы у потомков. Не рискуй, не рвись, живи спокойно, страх перед чужими переменами. Что нужно сделать, чтобы исправить карму? Первое, признать смерть как часть родовой реальности. Не беги от темы смерти, утрат, разрушений, они уже есть в роду. Признай то, что было скрыто, отвергнуто, забыто. Погибшие, пропавшие, брошены, изгнаны, замолченные. Их нужно восстановить в памяти рода, чтобы прекратились повторения. Второе. Провести символическое завершение незавершенного, Сделать ритуалы прощания, памяти, очищения, даже если реальных похорон или разговоров не было. Поставить точку там, где до тебя было вечное молчание или замороженная боль. Третье. Освободить себя от чужой боли и долга. Отделить свое от родового. «Я не обязан повторять чужие потери, страхи, саморазрушения». Чёткое намерение «возвращаю в рот все, что не моё, благодарю, завершаю, свобода». Четвёртое. Прекратить жертвовать собой ради рода. Хватит гробить себя ради долга, традиции или страха неугодности. Исцеление рода начинается там, где вы выбираете себя и жизнь, а не родовую смерть. Пятое. Завершать, когда пора и с уважением. Отношения, связи, зависимости, паттерны. Не замирать. Уважительно, осознанно, с любовью завершая, что должно умереть. Без бегства и вины. Шестое – очищать родовое пространство от разрушений, работа с семейным деревом, исцеление женской мужской линии, выявление повторяющихся сценариев, ранней смерти, потери детей, самоубийства, репрессии, написать, прожить, проговорить, чтобы очистить поле после рода и от тени смерти». Седьмое. Создавать новое после обнуления. Не останавливаться на разрушении. Тринадцатый аркан не точка, а переход. Создай новый родовой код. В поведении, отношениях, материнстве, отцовстве, традициях. Восьмое. Быть первым, кто прерывает цикл. Не повторяй «так у нас всегда было», а говори «я завершаю это, на мне все после меня по-новому». Девятое. Трансформировать родовую боль в силу. Сделай выбор. Не страдать по наследству, а использовать боль рода как ресурс для глубины осознанности мудрости. Это и есть алхимия тринадцатого аркана. Из боли сделать силу, из тьмы — свет. Десятое. Передать потомкам иное отношение к умиранию. Говори с детьми о конце не как о кошмаре, а как о переходе. Формируй другое восприятие потери разрушений, прощаний. Без страха, с уважением, с жизнью внутри.